«Верное, у мамы твоей гости», сказал дядюшка Римус, когда джоэл однажды бежал к нему с большим куском слоеного пирога. «А если не гости, так уж верно, она потеряла ключ от буфета. А ты нашел его?» «Нет, просто, дядюшка Римус, мне мама дала пирога, а я подумал, притащу его тебе». «Спасибо, спасибо, сынок». «Этот пирог как раз мне поможет собраться силами, чтобы рассказать дальше про братца-кролика и про его друзей». Тут старик замолчал и принялся за пирог. Он справился с ним очень быстро. Потом стряхнул крошки с бороды и начал. Так обозлился старый лис на братца-кролика. Просто не знал, что и делать. Совсем нос повесил. Вот идет он как-то по дороге и встречает братца-волка. Ну, поздоровались, конечно. Как прорываешь, здоровы ли, детки? Волк и говорит, что-то у тебя неладно, братец-лис. А лис отвечает, нет, почему же? И смеется, и болтает, как ни в чем не бывало, потому что ему почудилось, что волк смекнул что-то. Но братец-волк тоже был не дурак и стал бронить братца-кролика за его проделки, потому что по всей округе пошли уже слухи о том, что кролик обманул братца-лиса. Потолковали они об этом, и вдруг братец-волк и говорит, ведь я придумал. как изловить братца-кролика. «Как?» – спрашивает лис. «Как?» «А вот как!» – говорит волк. «Ты беги домой и ложись в постель, притворись, будто помер. Лежи и помалкивай, пока братец-кролик не подойдет и не тронет тебя. Вот провалиться, если он не достанется нам на обед». Лису понравилась эта выдумка. Отправился он домой, а волк тот прямой дорогой пустился к дому кролика. Приходит, а дома как будто никого нет. Но волк постучался в дверь. Никто не откликнулся. Он опять постучался. Кто там? Друзья. Друзья друзьям и рознь. Ты скажи, как тебя звать? Я с худыми вестями Вот всегда так Худые вести не ждут на месте А сам к двери в щелку глядит Лис помер нынче утром Ай-яй-яй-яй-яй А что ж ты не в трассе? Я как раз иду за этим А, думаю, дай забегу, расскажу братцу кролику, какая беда приключилась а, а. Вот сейчас только я от братца лиса протянул ножки, бедняга ай, ай, ай, ай, ай. С этим волк и ушел Кролик сел, поскреб в затылке, а там и решил, что сходит к братцу лису Узнает, что слышно Сказано, сделано Вскочил и пошел Как пришел он к дому лиса, так все уныло кругом. Подошел поближе, никто не шелохнется. Заглянул в дом, а лис лежит на кровати в растяжку, большой до да страшной. Тут кролик и говорит потихоньку, будто сам с собой разговаривает. ай яй яй яй яй яй, -яй. Ай, бросили все бедняжку лиса, ой Я все-таки верю, что выздоровеет с лисом хотя боюсь, что он помер. И никто не придет проведать братца лиса, братец волк, и тот его бросил. У, у меня, правда, дел по горло, но я присмотрю за ним. Вот так вот с виду он вроде помер, а вот как подумаешь... Так, пожалуй, и не помер вовсе, потому что это всякий знает. Если придешь к покойничку, чуть он увидит тебя, сейчас же покойничек подымет кверху лапы и крикнет о хо хо хо Но старый лис лежал тихо, тогда кролик сказал «чуть погромче». Странное дело Братский ну совсем мертвый А ведет себя, как покойнички не ведут Покойник, если придут взглянуть на него то Тотчас поднимает кверху лапы и крикнет Тут, конечно, лис поднял лапы и крикнул А братец-кролик тягу во все лопатки очку bod relames Дядюшка Римус приколачивал подметки к своим башмакам, а мальчик никак не хотел оставить в покой его молотки, ножи и шило, так что старик даже нахмурился, будто сердится. Но скоро они опять помирились, а мальчик забрался на стул, глядя, как дядюшка Римус вгоняет в подметку шпильку за шпилькой. Тот, кто всем докучает и сует нос куда не нужен... Всегда попадает в просак. Вот, к примеру, взять братца Волка. Чтоб ему сидеть смирно, никому не докучать, так нет же. Завел он дружбу со старым лисом, и привязались они к кролику. Прямо дохнуть ему не давали, и кончилось дело плохо. В такую переделку попал братец Волк. беда Неужели, дядюшка Ремус? А я думал, что волк оставил в покое кролика после того случая. Ну, помнишь, как он выдумал, будто старый лис помер? и лучше не перебивай меня. Братец-кролик ни днем, ни ночью не сдал покоя. Чуть отлучиться из дому, глядь, пришел братец волку унес кого-нибудь из крольчат. Построил себе кролик соломенный домик, Его развалили, построил он себе дом из сосновых вершинок, и тот постоял недолго. Построил он дом из коры, и с тем беда. Всякий раз, как разграбят дом, одного крольчонка как не бывало. До того дошел кролик, совсем разозлился и ну КОНЕЦ <связь> Пошел, позвал каменщиков. Сложили они ему дом из досок, но на каменной кладке. Тут стало ему поспокойнее. Теперь он уже мог отлучиться, провести денек у соседей, вернется, сидит у огня и курит трубку, газету читает, как полагается семейному человеку. Он вырыл лазейку в подвал, чтобы прятались туда крольчата, если случится шум по соседству. И хороший запор... Приладил к двери Братец волк только зубами щелкал Поживиться ему было нечем Крольчата те были уж очень пугливы А кролик так расхрабрился Слышит, как скачет мимо волк А у него уж мурашки по спине не бегут Вот как-то собрался братец кролик Проведать братца енота Да вдруг слышит страшный шум и топот на дороге. Он и ухо насторожить не успел, как в дверь бежал братец Волк. Крольчата мигом в подвал, а Волк весь в грязи был, совсем запыхался. Спаси, спаси меня, братец Кролик, жалься. Спаси, спаси, братец Кролик. Что такое? Собаки. Собаки за мной по пятам Ой, э Чуть не разорвали Слышишь, они бегут Спрять о -о меня куда-нибудь, братец кролик Чтоб меня не нашли ну, ну что, Чтоб да? не нашли ну, меня ну, ну, ну, ну вот стоит вот, большой ящик Прыгай в него, братец волк Прыгай и будь как дома будь как дома. Прыгнул волк в ящик Захлопнул с крышка, звякнул крючок О петлю Попался братец волк